«Вадим...» Он надеялся, что Маша передумает. В конце концов, не рискнет продать кофейню, что так сильно любила и испугается начинать все сначала совершенно одна. А и Александр Михайлович сильно расстроились, когда она сообщила им, что решила уехать. Но и они не могли отрицать тех трудностей, с которыми сталкиваются люди и их ремесла. Сейчас все было спокойно и стабильно. Особенно после исчезновения Волкова. А как будет через несколько лет, не знал никто. Конечно, Александр Михайлович мысленно уже представлял, как передаст свои дела сначала Вадиму, а тот сыну, но у Маши были совершенно другие планы на будущее ребенка, и ни за какие деньги она не хотела, чтобы он подвергался опасности. Понимал это и Вадим. У его положения было много преимуществ, но он всегда знал, что за власть и красивую жизнь нужно платить. Александр Михайлович, когда Вадим был еще совсем зеленым, любил говорить, что лучше жить недолго, но богато, чем долго и бедно. Хоть как время и показало, сам он не вписался в данное правило. Точнее, Александр Михайлович был единственным из бесчисленного количества людей, что Вадим встретил на своем пути. «Когда она уезжает?» — спросил Вадим спустя месяц, сидя на кухне с Алефтиной. «Сашу людей нанял на следующий вторник», — ответила Алефтина и тяжело вздохнула. «Может, тебе и вправду стоит уехать вместе с Машей?» а Александр Михайлович как? Год, два, хорошо, пять». Он все еще сможет держать власть, а потом... А Левтина, что потом? «Не знаю, Вадим». Она уткнулась лбом в ладони. «Но ты, Саше, долг уже с лихвой вернул. Подумай лучше о своей семье». «Ну, брошу я все и поеду вслед за ней. Что дальше? Я же ничего, кроме...» Вадим думал, как же подобрать подходящее слово для того, чем он занимается. «Менеджмента не умею. А та хотя бы деньги нормальные посылать смогу, и ребенок ни в чем не будет нуждаться». Вадим готов был себя возненавидеть за то, что обдумывал вариант жить в халупе и работать с кем-то вроде консультанта в Евросети. «Он будет нуждаться в отце», – тихо сказала Левтина. «В общем, думай, сынок, мы с Сашей все поймем». Вадим только покачал головой, он, в отличие от Маши, не мог бросить родителей. Поднявшись на второй этаж, Вадим прошел нужную дверь и сам, не зная зачем, зашел в Машину комнату. Полумрак ему даже показалось, что вот-вот раздастся шорох, И окажется, что хозяйка комнаты тут. На комоде было совсем немного вещей косметичка, резинка для волос и маленький флакон цветочных духов. Последний он взял и, сев на кресло в углу, распылил по комнате. Теперь Маша виделась ему еще реальнее, и Вадим решил, что либо сходит с ума, либо становится извращенцем. В голове возникла безумная идея приехать к Маше из силы и силой заставить остаться с ним. Именно так он привык решать проблемы. Часть Вадима хотела попробовать изменить свою жизнь хотя бы ради того, чтобы быть рядом с Машей, помогать ей растить их ребенка, не пропустить его первые слова и шаги, а другая напоминала о прошлом и утверждала, что таким, как он, поздно меняться. За это время, что Вадим сидел один в ее комнате, он успел перебрать целую гамму чувств, которые до этого предпочитал блокировать и избегать. Ему стало обидно, что единственная женщина, которую он смог хоть что-то испытывать, сбегала от него за сотни километров. Он почувствовал бессилие из-за того, что не может поехать с ней, и злость, что она поставила его перед таким выбором.